Глава 17. Умерший отец ждет сына, идущего на смерть. Мариус одним прыжком выскочил за баррикаду. камфер последовал за ним. Но было уже поздно. Гаврош был мертв. камфер взял корзину с патронами, Мариус понес ребенка. увыдумал он. Он оказывал сыну такую же услугу, какую отец Гавроша оказал его отцу —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 И затем оба тела прикрыли одной и той же черной шалью. Ее хватило и на старика, и на ребенка. Кампфер раздал патроны и из принесенной им корзины. Это давало возможность каждому сделать еще по 15 выстрелов. Жан-Вальжан оставался все на том же месте, неподвижно сидя на тумбе. Когда Камфер предложил ему взять положенные ему 15 патронов, он покачал головой.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 Положение из критического перешло в угрожающее, и, вероятно, скоро должно было стать отчаянным, однако повстанцы не падали духом. Анжел раз господствовал над всеми остальными и стоял точно молодой спартанец, посвятивший свой меч мрачному гению Эпидота. Камфер, надев фартук, перевязывал раненых, Бусюет и Феи делали патроны, пользуясь пороховницей, снятой гаврошем с убитого капрала, а Бусюет сказал Фии. Мы скоро сядем в райский дилижанс и скорехонько переселимся отсюда на другую планету. Курфирак с заботливостью молодой девушки, приводящей в порядок шкаф с безделушками, раскладывал невдалеке от Анжел Расса на камнях, заранее припасенных им для этой цели, весь свой арсенал. Трость со шпагой, ружье, два сидельных пистолета и кастет. Жан Вальжан молча смотрел на противоположную стену.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 Мариус тревожился, размышляя о том, что сказал бы ему отец.